Часть 6. Жених из лагеря строгого режима. 26 января, вторник, 9.00. Министр внутренних дел СССР, генерал армии Щелоков, срочно, совершенно секретно, с нарочным,